Часть третья Проснулся сегодня достаточно поздно. По крайней мере, солнечные лучи уже вовсю пробивались сквозь высокие окна Петровского. Как я и думал, сразу выспаться не удалось. У супруги были свои планы на ночь, в чем я ее полностью поддерживал, но особо не усердствовали. Я действительно сильно вымотался и еще не пришел в себя после болезни. На удивление Юли в кровати не было, уже куда-то ушла. Нас разместили в одних покоях. Даже Петровский дворец не смог вместить многочисленную семью императора с сопровождением. Поэтому пришлось. Ютиться в двухкомнатных апартаментах квадратов на сто. Я бы вместо всей этой лепнины с позолотой предпочел небольшой номер с душем и нормальным туалетом, но чего нет, того нет. Выспался вроде бы неплохо. С удовольствием потянулся и решил еще поваляться. Совсем я забросил тренировки со всеми этими хлопотами. До обеда никаких дел нет, а далее уже начнется череда балов и приемов. У меня запланировано несколько встреч, надо будет предупредить Павла о некоторых персонах, которых я хочу пригласить на приватную беседу, а то будет скандал на ровном месте. Проваливаюсь в дрему и опять возвращаюсь к событиям, предшествующим моему отъезду из Новгорода. После озадаченных отцов города я помчался в полковую избу, где меня должны были ждать офицеры роты. На улице еще было светло, поэтому доскакали достаточно быстро. Народ уже закончил работу и потихоньку расходился по домам. По сравнению с обычным новгородским вечером выделялось наличие дополнительных нарядов солдат. Основное нашествие гостей начнется послезавтра. Павел как раз на два дня обогнал идущий за ним караван. В полковой избе уже собрались все офицеры моей роты. Бор все-таки перевелся в другой полк, я официально принял командование, и теперь рота действительно моя. Будущий взвод егерей тоже на мне, но там давно взяли на себя командование Рупперхт и Первушин. Шваба, кстати, удалось принять на службу, но в звании поручика, о чем он особо не переживал. Ивана вполне себе устраивало нынешнее положение без всяких званий. Богдан Фицнер осуществлял непосредственное руководство пока еще десяткам, а старшие товарищи взяли на себя все хозяйство и подготовку. Кроме офицеров роты присутствовал фон Рентелень, который был артиллеристом и имел свое руководство. Но он был нужен, как и Данилов, которого я также попросил позвать на совещание. Господа, буду краток, так как мне еще нужно посетить расположение егерей, а завтра поутру отбываю в Москву. Я только что от подполковника, где была согласована подготовка к визиту Его Величества после коронации. В провинции народ простой, и визит императора — главное событие в жизни, и не только простого обывателя. Офицеры были разочарованы, что Павел решил просто переночевать в Новгороде и быстро ехать дальше. Был намечен план мероприятий, в том числе небольшой парад, но в результате ограничились просто смотром. После моих слов офицеры явно воодушевились, но никто и не думал перевивать. «Ваша задача, Томас Богданович, обращаюсь к старшему Фицнеру. Сложная и простая одновременно. Наша рота должна стать лучшей. И не только в шагистике, но и в новых упражнениях. Сложно, потому что в нашей роте много новобранцев, а им придется научиться маршировать за два месяца». С другой стороны, им будет проще, потому что я помогу как с обмундированием, так и с дополнительным питанием для солдат. Заниматься будете по восемь-десять часов, и чтобы рота была в полном составе. Завтра запросите держателей артельных касс. Что необходимо в первую очередь и какие вещи недополучены у интенданта? «За деньгами, одеждой для занятий и дополнительной едой обратитесь к Шульцу, он уже предупрежден. Для интенданта я написал письмо, передам вам его позже. И наша рота должна стать лучшей на полосе препятствий, которая будет готова, как сойдет снег. За помощью в ее освоении можете обратиться к егерям». «У них она есть, только в упрощенном виде». Киваю в сторону младшего Фитцнера. «Есть ли какие-то вопросы?» Продолжаю свой монолог. «М -м, «Задача ясна. Что важнее, шагистика или полоса препятствий?» Спрашивает Томас. «Правильный вопрос. На шагистику в первую очередь обратит внимание Его Величество». А вот на прохождение полосы препятствий обращу внимание уже я. Отвечаю и улыбаюсь. Фитцнер моего шутливого настроения понял. Он действительно был очень основательный и по-немецки педантичный, и понимал, какой объем работ предстоит. Так, теперь по артиллерии. Обращаюсь к фон Рентелино и Данилову. Велика ли вероятность того, что вам удастся добиться результата хотя бы в одном направлении? Например, переделать лафет и подготовить одну из повозок. Мы как раз сосредоточили сейчас все силы на лафете полупудового единорога. Также Селантьев будет проводить испытания своих рессор, в том числе на фуре. Сверх того, мастер обещал помочь с ходовой частью лафета. Думаю, что к повторному приезду его величества у нас будет чем его заинтересовать. «Хорошо, что вы понимаете важность момента, Александр Михайлович. Артиллерия — это одно из главных увлечений императора, а его верный сподвижник и нынешний комендант столицы даже имеет какое-то отношение к артиллерии. Решил я проверить реакцию офицеров на Аракчеева». Данилов даже рассмеялся, остальные офицеры просто улыбнулись. Выскочек не любили во все времена. «А еще больше презирали бездарей» взобравшихся на вершину. Мне понравилась такая реакция, сам называю вещи своими именами, чего требую и от своего окружения. Надеюсь, что императора будет сопровождать генерал Мелесино, которому отец безмерно доверяет. Примечание. Петр Иванович Мелесино. Годы жизни 1726-1797. Первый русский генерал от артиллерии, брат Ивана Ивановича Мелесино, отец Алексея Петровича Мелесино. Конец примечания. Главное, что он и есть настоящий автор реформы, а не этот шут зубов, получивший лавры создателя мобильной конной артиллерии. Присутствие Петра Ивановича будет большим подспорьем. Возможно, в свете императора будет генерал Базин, с коим я имею честь состоять в переписке. Примечание. Алексей Осипович Базин. Годы жизни 1743-1814, генерал-лейтенант, теоретик артиллерийского дела, командир Лейб-гвардии артиллерийского батальона. Базин ревностно принялся за выполнение намеченных им преобразований: Строевое образование. Упорядочение материальной части. Развитие научных сведений между артиллеристами и многое другое было исключительно делом его реформ. Памятником последних он оставил артиллеристам обширное наставление господам штаб и обер-офицерам лейб артиллерийского батальона, многие из положений которого перешли затем в официальные уставы. Конец примечания. Этот человек исключительно предан делу и не удивлюсь, что является лучшим артиллеристом России, если не Европы. «Ни разу не слышал о последнем, но если он будет на коронации, то обязательно детально его распрошу. Я реально оцениваю свои знания, тем более такого сложного рода войск. Можно сколь угодно умничать, но дело должны делать профессионалы, которым я обязан помогать». Постараюсь привлечь внимание обоих генералов к нашей работе. Нам важно, чтобы в итоге плоды общего труда принесли пользу всей армии. Мы можем продолжать ковыряться в сарае, где с помощью кузнеца и такой-то матери склепаем лафет. Но я вижу вашу задачу изготовить работающий образец, а далее поручить дело казенным заводам. В Новгороде просто нет таких производственных возможностей. Все в ваших руках, Александр Михайлович. Если императору понравится результат, то со своей стороны сделаю все, чтобы вы продолжили его в Туле или Сестровецке. А для вас, барон, это шанс, которых больше может не быть. Обращаюсь уже к фон Рентелину. Судя по затуманившемуся взгляду Данилова и вспыхнувшему барона, все будет в порядке. Мимо такой возможности оба не пройдут». Данилова давно списали и отправили в отставку, а у поручика из бедного рода мало шансов продвинуться по карьерной лестнице. Уже в сумерках выдвинулись в усадьбу. По дороге у меня состоялся интересный разговор с младшим Фитцнером. «Богдан, ты знаешь, что Первушин сейчас занимается поимкой одного разбойника? Вернее, даже целой шайки». Иван Саверич рассказал мне обо всех задумках. Разбойников ловить будем на живца, И вроде как Тати уже наживку проглотили. Под астраханского купца, который якобы едет за дорогим товаром, будет редиться Анвар. Его охрану будем изображать я с Филипсом и Кривым. Еще трое солдат ликом потемнее будут обряжены под слуг. Основной отряд во главе с Леском. «Будет наблюдать за разбойниками». «Вы же видите, я уже начал усы с бородой отращивать». «Чтобы случайно не угадали», — хохотнул Фицнер. У Богдана действительно была уже хорошая такая щетина. Он сильно отличался от старших братьев не только фигурой, но был более смуглым и темноволосым. «Нарядим в халат с папахой, и не отличишь от какого-нибудь черкеса». Я изначально не верил в успех нашей любительской операции по поимке разбойников, хотя сам и предложил вариант слить информацию о предстоящей сделке через приказчика Астафьевых. Мол, какой-то астраханец, который приехал за товаром в Москву, заинтересовался канцеляркой и играми для перепродажи их персидским вельможам. Астафьевы ответили согласием и готовят товар. А покупатель скоро приедет в Новгород. Все выглядело так фантастично, что сначала понравилось моим башибузукам, а потом клюнул и Емельянов. Приказчик, оставь его в трактире по секрету, проговорился самому купцу. Через день к Корцебашеву отправился гонец, а через несколько дней после его возвращения к нашему подозреваемому выдвинулся сам купец. Я в такие подробности не вникал и только сейчас вспомнил про эту задумку. «А как разбойники узнают, когда к его прибудет купец? Ты же понимаешь, если человек едет в составе большого каравана, то нападать на такую толпу сродни самоубийству. Здесь все продумано. Приказчик сразу рассказал, что прибудет заранее человек от Астраханца» и он выдвинется встречать его ближе к крестцам. Купец поедет с небольшой охраной и слугами. К тому времени все гости, которые направляются на коронацию, освободят тракт, и будет проще следить за разбойниками, которые поедут вслед за приказчиком. Но вам виднее, в такие вопросы лезть не буду. Главное взять живьем помещика-купца и большую часть их людей. Еще хочу обсудить с тобой одну идею. Как ты оцениваешь готовность десятка в данный момент? Я изложил Богдану свои планы по одной авантюре. Прапорщик идеи загорелся, но реально оценил силы десятка. Акцию можно будет провести только с помощью наставников. И нужно будет еще специально отрабатывать взаимодействие. После моего возвращения решим, будем ли устраивать эту пробу сил. Очень многое будет зависеть от того, как пройдет поимка разбойников. В усадьбе также прошло небольшое совещание. Уточнили детали по поимке помещика отморозка и еще разные мелочи. Уезжал я в очень хорошем расположении духа. Дело запущено. Работа поставлена грамотно, и есть уверенность, что уже через годик егеря станут грозной силой. Мои воспоминания прервал звук открывающейся двери и легкие шаги. Открываю глаза и вижу улыбающуюся Юлю. «Доброе утро, Костя! Уже все встали и сейчас будут завтракать. Думаю, нам необходимо присутствовать». Улыбаюсь в ответ. Юля и ранее не страдала отсутствием позитива, а сейчас просто лучится от счастья. Не хочу вспоминать отношение к материнству некоторых категорий женщин из моего времени. К супруге это точно не относится. Она восприняла беременность как дар Божий. Еще и Павел с Марией Федоровной обласкали ее своим вниманием. Все-таки ожидается первый внук или внучка. Все-все-все, бегу умываться, а то нельзя расстраивать таких достойных людей. Произношу с иронией и выбираюсь из-под одеяла. Завтрак состоялся около девяти часов. Павел любил вставать рано, но, видать, сам вчера умаялся, и нам не пришлось садиться за стол в семь утра хотя не уверен, может, он по своей привычке уже принял доклады чиновников и пробежался с проверкой караулов. Да и семейный завтрак, насколько я знаю, не был в числе его пристрастий. А вот обед проходил строго по расписанию. У Павла вообще вся жизнь была регламентирована и шла по расписанию. Проблема в том, что он того же требовал от окружающих. Это добавляло дополнительное недовольство к его персоне. На сегодня был запланирован первый прием. Официальный бал будет здесь, в Петровском. Ну и вся Москва будет гулять еще не одну неделю, так как именно для этого собралось столько людей. Понятно, что будут заключаться деловые соглашения и происходить помолвки. Заодно и я проведу свои переговоры. Бал прошел для меня как-то скомкано. Очень много приглашенных, скученность и духота не добавляли позитива. Толком не смог ни с кем пообщаться. Еще и гости просто не давали. Поговорили пару минут с Александром, как нас сразу окружила толпа любопытных. Плюнул на все и большую часть вечера танцевал и провел его рядом с Юлей. Удалось только обсудить с активом фонда предстоящие турниры. Но потом опять налетели любопытные, и я опять устремился на танцпол. Умотался так, что перед сном даже раздеваться было трудно. Повезло, что Павел зациклен на своем режиме, и ближе к десяти вечера гости начали разъезжаться.